Начальнику управления разведки и контрразведки Верховного Главнокомандования Вооруженными Силами Германии адмиралу Канарису. Рапорт. Докладываю вам, что согласно плану операции «Черные купола», мною, были разработаны и проведены мероприятия по уничтожению остатков воинских подразделений противника. базирующихся в районе проведения операции. Перед началом мероприятий в расположении противника была направлена спецгруппа, сформированная солдат полка Брандербург-800. Указанная группа выдала себя за бойцов десантного подразделения противника. Для этого аналитиками и технической группой заранее была разработана легенда и подготовленные документы, подтверждающие полномочия старшего группы. Ранее проникший в бункер обер-летерант Виктор Никуленко, умело используя захваченные при разгроме группы парашютистов противника документы и подготовленную новую легенду, сумел убедить командование противника в том, что является сотрудником военной разведки. направленным для установления связи. По указанному им адресу прибыл связной, посланный начальником особого отдела майора Массачи. нами был подготовлен и передан связному приказ от имени командования противника, предписавший передать бункер специальной группе и выдвинуть все подразделения красных на прорыв к фронту. Этот документ был благополучно доставлен майору Осадчему. По истечении оговоренного времени в бункер прибыла группа полка Бранденбург-800 под командованием Гауфтмана Рольфа. Он передал майору карту с направлением выхода и сообщил порядок выдвижения частей к фронту. В октябре 1941 года час двадцать пять красные оставили занимаемые позиции и направились по указанному им маршруту. Для уничтожения противника мною была дана команда на организацию засады по пути его следования. Для этой цели были привлечены расквартированные в окрестностях подразделения вермахта, заранее выдвинутые в район прохождения красных, 11 отдельный танковый батальон, совершив обходной маневр, занял позиции в лесу, замаскировав технику. Солдатам был отдан строжайший приказ, запрещавший покидать расположение части и разводить костры для обогрева и приготовления пищи. Благодаря этому боковое охранение красных не сумело обнаружить батальон и было бесшумно ликвидировано передовыми дозорами. По достижению условленного рубежа авианаводчиками был организован воздушный налет на колонну противника. Благодаря успешным действиям авиации противник был рассеян и в панике отступил в лес. Одновременно с этим танки 11-го отдельного танкового батальона нанесли удар в тыл отступающих подразделений красных. Наскоро организованное сопротивление противника не смогло задержать наступление батальона, и вскоре остатки частей были сбиты с их позиций, разрезаны и окружены. Артиллерийский минометный налет по позициям противника не позволил их командирам организовать дальнейшее сопротивление. Уцелевшие солдаты противника были разоружены и захвачены в плен. Наши потери составили Подбит и поврежден один самолет. Совершил вынужденную посадку экипаж цел. Уничтожено три средних и один легкий танк. Подбито и эвакуировано с поля боя два легких и один средний танк. Уничтожено три миномета. Потери среди личного состава составили 7 офицеров, 9 унтер-офицеров и 35 солдат погибли. 3 офицера, 5 унтер-офицеров и 66 солдат ранены и эвакуированы с поля боя. Без вести пропало двое солдат и один унтер-офицер. Потери противника составили один средний танк уничтожен, Уничтожено 4 артиллерийских орудия, 3 миномета и 11 пулеметов. Уничтожена подвижная зенитно-пулеметная установка. Уничтожено 3 грузовика и 4 мотоцикла. Захвачено 3 артиллерийских орудия, 5 минометов и 16 пулеметов. Потери противника в личном составе составили... 9 офицеров и 186 солдат противника убиты и захоронены на поле боя. Три офицера и 84 солдата ранены и направлены на излечение. Два офицера и 157 солдат взяты в плен и направлены во временный лагерь для проведения допросов и последующей работы с ними. Среди убитых на поле боя был опознан начальник особого отдела, майор Сатчий. Мною отдано распоряжение на выявление среди пленных и раненых сотрудников особого отдела для проведения с ними работы согласно плану операции. Поиск документов и иных, представляющих их интерес предметов на месте боя производится. Организовано преследование остатков развитых частей противника, разбежавшихся во время боя по лесу. Ожидаю прибытия спецгруппы для выдвижения в район бункера. Полковник Август Хранц.